Десятая глава. Два года назад. Шестнадцать часов пути остались позади. Я лежала в мягкой кровати, укрывшись в одеялом. Софи сладко сопела, уткнувшись носом в любимую игрушку. Глаза от усталости закрывались. Осталось по традиции загадать, как на новом месте приснись жених невесте. Имею на это полное право. «Ведь я теперь свободная женщина». Слезы градом хлынули из моих глаз. Хорошо, что я держалась всю дорогу. Обещала своей маленькой дочери, что она вернется к совершенно другой матери. Она уехала, когда я была полностью опустошена. А вернулась действительно к другому человеку. Я умерла. Сейчас не знаю, что хуже — физическая смерть или психологическая. Смысл потерян. Без моего любимого горца жизнь не вызывает никакого интереса. Знаю, что выход только один — найти новый смысл. Люди, услышавшие мои слова, сказали бы, «Ребенок, у тебя есть дочь, живи ради нее». Они просто не знают, что человек — самое эгоистичное существо. Его интересует исключительно только он сам. Все остальное второстепенно. Тот, кто думает иначе, Жертва навязанных идеологий. Хорошая мама. Я должна излучать счастье. Только в таких условиях может развиваться здоровая личность. Так что моя дочь не смысл. Она лишь мой спутник, за которого я несу ответственность. Буду делать это по всем добродетелям моего исключительного сердца. Соня еще не знает законов этой жизни. Именно мне нужно дать ей наглядный пример. Смогу. Я достаточно сильна. Иначе зачем прошла школу жизни под названием «Виталик», чтобы понять, как нельзя делать? Солнце только начало вставать. Морозно. На окнах виднелись первые признаки наступающей зимы. Здесь она приходит гораздо быстрее, чем мы привыкли. Столько лет мы прожили в теплых краях, уже и забыли, что такое холод. Вставать из теплой постели совсем не хотелось. Мой взгляд упал на тот самый красный чемодан. Именно с него когда-то началось путешествие к внутреннему миру. Жених не приснился. Пустота внутри, пустота во сне. Примета не сработала. Улыбнулась своим собственным мыслям, скинула с себя одеяло. Открыла чемодан. Там сложены все мои учебные пособия, записи, книги. И те самые белые листы, с которыми я провела последние сорок дней. Ну, здравствуй. То, что забрало, у меня реальность. Мы с вами не виделись почти сутки. Достала свой походный рюкзак и сложила туда все, что могло мне напомнить о йоге. Аккуратно закрыла, поставила к двери, чтобы не забыть избавиться от улик прошлого. Подошла к окну. Немного припорошил снег. Надо что-то сделать с зимними колесами. Здесь все может занести снегом в любую минуту. Не хотелось бы остаться без средства передвижения в такой момент. А какой у меня момент? Момент свободы. Мама? Дочка высунула свой крошечный носик из-под одеяла. На меня смотрели глазки, пуговки миндального цвета. Выспалась. А мы где? Пойдем посмотрим. Куда? Ты кушать хочешь? Очень. И я. «Мы будем кушать в кафе?» «Да. Ура! Обожаю кафе!» Софи захлопала в ладоши. «Тогда быстро умываться, чистить зубки и к маме за красивой прической». «Да, капитан». Софка встала с кровати и побежала в ванну. Я повернулась обратно к окну. Красиво. Уютный просторный зал. Здесь пахло кофе. Много людей, каждый занял свое место и не торопился его покидать. На улице холодно и зябко. Соня увлеклась мультиками, а я подошла к женщине, которая принимала заказы. Села напротив нее, посмотрела ей в глаза. «Мы здесь первый день. Буду вам благодарна, если посоветуете место, где смотрят за детьми. Сложно так сразу сказать. Или вы знаете хорошего человека, которому можно доверить одну человеческую жизнь? Вы так интересно говорите, откуда приехали в наши места? Мы люди мира». Везде понемногу. Понятно. Вы можете мне помочь? Здесь есть центр, где смотрят за детьми, пока родители катаются на лыжах. Но я не думаю, что они сейчас работают, ведь не сезон. То, что нужно. Адрес, телефон. Вам буквально пройти 500 метров. Там вы увидите вывеску «Прокат инструктор. Юный сноубордист». Благодарю. Мы шли в указанном направлении. Внутри здания было пусто. Нас встретила женщина. Она укуталась в натуральную шаль из овцы. Пахло старой обувью. Обычно так всегда в прокатных пунктах. — Возьмете на пару часов, — указала на Софи. — Вас рекомендовали. Очень нужно. Мой взгляд был искренен и полон надежды, что здесь мне помогут. Если сильно надо, можете оставить. Но сейчас нет никого, кто бы мог позаниматься с ребенком. Вашего внимания и заботы для нее будет достаточно. Женщина улыбнулась. — Сколько вас не будет? Мне нужно несколько часов. Идите, куда вас девать. — Благодарю. Холод сковал все мое тело. Моя безграничная любовь к теплу пыталась призвать мой разум вернуться домой в Крым. Холодные порывы ветра обжигали мое лицо. Натянула капюшон. — Ничего, справлюсь. Нет плохой погоды. Есть неправильная одежда. Горы. Оглянулась по сторонам. Не души все, как я люблю. Только я и небо. Открыла свой рюкзак, где было все то, что когда-то считала сокровищем. Подожгла один лист, второй, третий. По очереди бросала их на землю. Затем собрала немного палок и развела настоящий костер. Горит так, чтобы ничего не осталось. Упала на колени зарыдала Сейчас горят не только эти писания, но и моя любовь. Высшие силы забрали ее у меня, посчитав недостойной. Гневаюсь ли я на это небо? Конечно, да. Сегодня отрекаюсь от всего, что было во мне. Я отказываюсь даже от себя. Можно ли так поступить? Нужно в моем случае это вынужденная мера. Других вариантов просто не существует. Конечно, могу потратить еще много дней, страдая об утраченном, но я согласна подарить этому событию не больше часа. Время моей жизни, и оценю тебя. Ветер кружил листву, обожженную первым морозом. Над головой скопились тучи, становились чернее каждую секунду. Хлынет дождь, небо, ты плачешь вместе со мной. Кто так сильно разгневал такую красоту? Я опешил от этих слов. Мне казалось, что мое безумие останется незамеченным. Ошиблась. Тот, кто не убил, но сделал сильнее, не повезет ему, если встретит тебя на своем пути. Я могу лишь поцеловать этого человека, нежно прижимая к своему сердцу. Вы мощная, обычная. — Сила внутри бесконечная. Посмотри, что ты сделала с небом. Везде оно чистое, а над тобой сгустились тучи. — Случайность. Я не видел ранее такой энергии. Энергия разрушений Мне нужна такая, как ты. Я настороженно посмотрела на старика. Седые волосы, густая борода, так много морщин. Одет вроде прилично, значит, не отшельник. Отвела от него свой взгляд. Не думаю, что вы мне пригодитесь. Не торопись с выводами. Я молчала и смотрела, как превращается в пепел смысл моей жизни. Слезы продолжали течь по щекам. Мне было совсем неважно что за этим кто-то наблюдает. Упали рядом с костром, свернувшись калачиком. Больно. «Никогда не догоняй того, кто уходит из твоей жизни. Он сделал свою работу. Тебе нужно жить дальше», — грустно проговорил старик. Я не смогла ему ответить. Мной овладела бессилие. «Ничего не хочу, ничего у меня нет». Хлынул дождь. Это привело меня в чувство. Медленно поднялась, проверяя, все ли сгорело. «Пепель, вы еще здесь?» Я настороженно смотрела на старика. Безумие опасно оставлять в одиночестве. Я молча побрела из леса. Уж точно не ты заполнишь мою пустоту. Нужна будет помощь, спроси Матвея. Меня здесь все знают. Улица оживилась. Здесь действительно не было дождя. Мимо проплывали восторженные лица. Я всматривалась в каждое, понимая, что моего здесь нет. Их так много, а моего — нет. Шла и чувствовала, как за мной тянется шлейф пустоты и одиночества. Открыла дверь прокатного пункта. Ко мне в объятия бросилась моя Соня. — Мамочка, тебя так долго не было. — Были дела. Тебе здесь понравилось? — Очень. — Что вы делали? — Рисовали. Сейчас принесу мою картину. «Беги». Женщина в теплой шале смотрела сериал, увидев меня, сбавила громкость, подошла ко мне, лучезарно улыбаясь. «Благодарю вас. Вы очень меня выручили. Сколько с меня?» Я достала кошелек. «Ничего не нужно. Просто так было несложно. Что ж, я здесь ненадолго. Придет время, отвечу вам взаимностью. Чудесная плата». Весь оставшийся день мы с Соней погрузились в мелкие хлопоты, пытаясь организовать нашу новую жизнь. Зашли в канцелярский магазин, здесь он выглядел забавно, мы словно вернулись в Советский Союз. Звучала песня «Белые розы беззащитны шипы». Полненькая женщина с химкой на голове и синим фартуком помогала моей дочери выбирать фломастеры. Я достала телефон и сделала несколько снимков. «Мы словно в кино восьмидесятых годов. Хочу запомнить этот момент». Во сне я кричала его имя, вскочила на кровати от пронизывающего звона, доносящегося из коробки. Открыла глаза время четыре часа. Снова эта цифра. Маленький черный будильник звенел на всю нашу комнату. «Он столько лет со мной, я даже не знала, что он умеет так делать». Всегда был лишь атрибутом дизайна в моей квартире. Отключила будильник, побрела обратно в кровать. В голове звучало слово, которое я выхватила из своего сна в момент пробуждения. «Мага». Смотрела в потолок, пытаясь осмыслить происходящее. Мир словно разбудил меня именно в тот момент, когда я произносила его имя. Потом бы вряд ли вспомнила об этом. Одно сновидение сменялось бы другим, а теперь... Манга, манга, манга. Беспрерывно повторяла в такт моего сердца. Закрыла глаза, его имя убаюкивало меня. Утром крутила в руках будильник, пытаясь понять, каким образом он сработал. — Софи, да, мамочка, ты играла с нашим будильником? — Нет, мамочка. Ты же не разрешаешь мне брать твои вещи. — Хорошо. — Я голодная. Возьми в холодильнике йогурт. Значит, сейчас я должна поверить в случайность. Некая сила поставила стрелку на четыре часа. Именно в этот момент во сне я кричала «Мага!» Что мне хотели сказать? Посмотрела телефон. На экране двенадцать пропущенных звонков от Виталика. Достала сим-карту и выбросила ее в окно. Нет больше Тани. Знаю, что он трус. Примет мои правила игры и будет ждать. Выйду на связь, сяду на крючок. А неизвестность уничтожает и не дает шанса на действие. В голове снова прозвучало любимое имя. Смотрела в окно. Нужно что-то делать. Мне нельзя оставаться одной, иначе просто сойду с ума от этих переживаний. — Соня, пойдем разведаем территорию. Почему я пошла именно этой дорогой? Почему я решила неожиданно для себя свернуть в этот проулок? Я стояла у забора и не отводила глаз от рекламного плаката. — Мама? — Совка отвлекла меня от моих размышлений. — Что? Здесь написано что-то важное? — Не знаю, важно это или нет. Что там? «Дагестанский камень». «Зачем нам камень?» «Не нужен». «Тогда зачем мы здесь стоим?» «Просто у мамы есть один хороший знакомый из Дагестана». «Я видела его?» «Нет». «Ты задумалась о чем-то?» «Да, вроде стою и думаю, зачем на Эльбрусе дагестанский камень?» «Дома строить?» Слова дочки словно удар ножа в сердце мгновенно окунулась воспоминание, где мой любимый мага мой кавказец строит дом так много знаков как много совпадений и это все выводит меня из себя я больше так не могу хватит я со злостью сорвала этот плакат и скомкала его в своих руках мам соня озадаченно смотрела на меня все хорошо дочка здесь достаточно своих камней из дагестана будет Лишним. Правда? Точно тебе говорю. Так можно делать? Маме можно все. Я пыталась избавиться от своих мыслей. Они будоражили мой разум. Такое чувство, что высшие силы хотят мне что-то сказать. А, быть может, это паранойя, и от нее необходимо излечиться. Устала, не хочу, не буду, никаких больше сверхъестественных штучек. Конец. «Знаю, что работа отвлекает. Только куда я пойду с пятилетним ребенком? Мне не с кем оставить свою дочь. Осмотрела местную территорию. Какие профессии здесь могут быть востребованы? Работник отеля, скорее всего, с суточными сменами, повар, бармен, официант. Я ничего не умею этого делать и выглядеть буду весьма нелепо в подобном амплуа. Нет». Я сюда приехала не для того, чтобы работать официантом. Я приехала, чтобы прожить другую жизнь. Спросила у местных людей, где могу найти Матвея. Тот дед явно что-то знает, а мне с моими открывшимися паранормальными штучками подобный старик в самый раз. Мне указали на дом в самом конце улицы. Наполненные энтузиазмом, побрели с дочкой в нужном направлении. На пути встретили маленькую собачку. Она явно заблудилась, сидела у порога магазина и жалостно выла. Щенок был точным напоминанием меня у вчерашнего костра. Там я издавала точно такие же звуки. — Привет! Ты чего? Я гладила собачку за ушками. Она сразу уткнулась носом в мою куртку, давая понять, что ей нужна забота. — Мамочка, эта собачка потерялась! Думаю, что убежала из своего двора, и хозяин скоро ее найдет. Здесь очень маленькое поселение, и все друг друга знают. Я продолжала гладить щенка. К нам вышла из-за прилавка продавщица. — Вы, наконец-то, нашлись? — То, мы. Я подняла удивленные глаза на женщину. — Это ваша собака? — Нет, мы просто шли мимо. Жаль, она здесь уже два дня сидит и волком воет. Может, кто-то потерял? Больше похоже на то, что ее подбросили сюда. Вам не нужна. Пес породистый. Служить долго будет. У нас у самих дома нет. Я встала, начала отдаляться, но щенок увязался за нами. Мамочка, он такой хороший. Давай его возьмем с собой. Куда, Соня? Нас сразу же выселят с этой собакой на улицу. Сядем возле этого магазина и будем быть вместе». «Я не хочу!» — совка испугалась, крепко ухватила меня за руку. Щенок не переставал за нами бежать, путался в моих ногах, привлекая к себе внимание. «Фу! Иди обратно, уходи!» Я хлопала в ладоши, пытаясь его напугать, делала грозный вид. Мои попытки были тщетны. По щекам Софии текли слезы, но она не проронила больше ни слова. Мы оставили собачку за забором, когда вошли во владение Матвея. Тихо постучали. Раздались громкие шаги, дверь со скрипом открылась. Старик скрестил руки на своей груди, довольно ухмыляясь. — Безумство постучалось в мою дверь вместе с отпрыском, — перевел взгляд на моего ребенка. — И вам добрый вечер. Заходите, раз пришли. Внутри было тепло и уютно, стены побелены, всюду развешаны сухие пучки с травами, их аромат заполнил всю комнату, из печи раздался треск прогорающих дров. Матвей отправил мою дочь к другим детям, они смотрели мультики. — Откуда они? — я была неуверена в себе, оттого и голос мой звучал чуть слышно. — Когда у людей рабочая смена, ребята остаются у меня. Может, и мою возьмешь? Только вместе с тобой. Я насторожилась, не понимая, что он имеет в виду. Да расслабься ты, заметно. Ты сейчас дырку от волнения проделаешь на своей кофте. Я опустила свой свитер, положила руки в карман. Знаю, что не от большого счастья сюда пришла. Мне нужно отвлечься от своих мыслей. «Ты еще их производишь?» «Кого?» «Мысли». Не знала, что ему ответить, замолчала. «До лета можешь остаться здесь. Ко мне люди приезжают часто. Будешь за хозяйство отвечать, напоить, накормить, разместить. А там посмотрим, что с тобой дальше делать». «Хорошо. Жить есть где?» Мы сняли комнату, но нам сказали, что только до сезона можно остаться. Заедешь тогда в мой дом. Я с вами жить не буду. Да нужна ты мне. В огороде стоит пустая избушка. Избушка? Без курьих ножек. С собакой возьмешь? А котенка ты с собой не привезла? Я почесала затылок, беспомощно улыбаясь. «Тащи своего пса! Куда тебя девать?» Соня осталась с ребятами. Я вышла на улицу. Щенок преданно меня ждал. Я присела к нему, расставила свои руки. «Ну что, пойдем домой?» Он кинулся ко мне, начал облизывать мое лицо. У него была белая мордочка, голубые, как небо, глаза. Оба обрамлены серой шерстью. Такие ровные кружки. «Ты очень похож на волка. Как мне тебя назвать?» Долго смотрела на собаку, временами поглаживая за ушками. Щенок оказался девочкой, совсем еще крошечной. «Давай назову тебя Вера. Есть надежда, что любовь существует, и мы будем в это верить. Вместе с тобой, Вера!»